Прикрыл дверь и пошел одеваться. Нужно было побриться, но уже не было времени. Нельзя заставлять ждать такую прелестную женщину, как Офра. Через минуту я был готов. «А как ее задушили?» — спросил я. «Слава Богу, теперь я могу доверять хотя бы Офре. Мне вряд ли хватило бы сил задушить столь мощную женщину, как фрау Эльза Шернер». «Подушкой». «Кто-то навалился на нее и задушил. Охотно пояснила мне Офра, и у меня снова изменилось настроение. При желании даже такой хрупкий агент, как Офра, может одним ударом отключить фрау Шернер и придушить ее подушкой. А как Офра умеет наносить удары, я видел на примере Гусейна? Ей я, конечно, ничего не сказал, но настроение у меня было испорчено». Этот убийца вполне мог задушить фрау Шернер руками, но тогда подозрение пало бы только на мужчин. Это было не совсем правильно. И хотя я все равно доверял Офре, подсознательно я всегда помнил о ее резком ударе. Внизу был сущий ад. Полицейские допрашивали всех подряд. Комиссар бегал по гостинице с дикими криками. По-моему, они стянули сюда полицейские силы всей страны. Больше всех доставалось китайцу. Вчера ночью кто-то видел, как Ли заходил в номер Эльзы Шернер. И теперь его даже собирались арестовать. Он клялся, что лишь постучал в номер и спросил, когда утром собираются на завтрак. С общего согласия всех прибывших агентов, Рау Шернер была нашим негласным старостой, своего рода опекуном нашей теплой компании. К счастью для Ли, в это время в коридоре находилась горничная, которая подтвердила слова нашего китайского коллеги. Кроме всего прочего, выяснилось, что фрау Шернер была задушена лишь под утро, а это явно не совпадало со временем, когда Ли постучался к фрау Шернер но она все равно была мертва. Если учесть, что у нас не удался вчерашний ужин, то и наш нынешний завтрак представлялся весьма проблематичным, а полицейские продолжали допрашивать всех подряд, по-прежнему надеясь найти убийцу. «С их методами убийцу можно будет найти лет через триста», с раздражением сказал кто-то из моих коллег. Но наконец в третьем часу дня это безобразие прекратилось. Полицейские уехали, оставив двоих людей у гостиницы. И только тогда мы в шестером отправились обедать. Обед проходил в полном молчании. Лишь когда подали кофе, первое заговорила Офра. Может мы наконец объяснимся? сказала она, вызывающе. «Да, сразу поддержал ее Поль, по-моему. Нам всем нужно объясниться». «Несчастная фрау Шернер», — вздохнул я. «Что вы хотите сказать?» — насторожился Анчелли. «Ничего. Просто сказал несчастная женщина. По-моему, она вчера была близка к истине, но ее убрали». «Так», — зловеще произнес Анчелли, — не у него было изумительной. Кажется, начинается все по второму кругу. А когда меня обвиняли, вспомнил ли? У вас у всех синдром белого человека. Если азиат, значит, виновен. Вот меня и терзала полиция». «Слава Аллаху!» «На этот раз я не просил спичек у фрау Шернер», — заметил Гусейн. «А то вы все напали бы на меня, как в прошлый раз» хотя покойная была очень хорошей женщиной. Стервой она была хорошей, зло заметил Анчелли, но все равно нам нужно выяснить, кто мог ее убить. Надеюсь, вы не сомневаетесь теперь, господа, что среди нас действует настоящий убийц. Мы не сомневаемся, сказал я, но мы хотели бы знать, кто все-таки этот убийц. Может, вы нам поможете? Перестаньте, Анчели очень не любил меня.